330. ноябрь 14 -е. ничто не может стать преградой между мной и тобой за исключением того что ставит твое сознание мысль определяет сознание и бытие человека если тело все там а мысль здесь со мною то и сознание здесь но здесь и там понятие плотного мира где мысль там осознании ведет мысль мысль о красоте ведет к красоте А высшем к высшему, о владыке к владыке, а низкие мысли ведут к слоям низшим. Магнетизм мысли велик, им определяются условия существования сознания человека на земле. Так и в мирах мощь мысли не ограничена, надо ее осознать. Жизнь человека мыслью творится, и за каждую мысль, даже маломалейшую, придется дать отчет, то есть отзвучать на нее магнитно. Это и будет кармой человека, И вотворит ее мысль. Друзья и враги ею создаются. Магнетизм мысли может быть контролируем сознательно волей. Применяя его, можно входить в общение со мною. Не милости неба и не с неба дары, но применение психотехники. Не бесплодные моления и взывания к тому, что человек не знает, но применение непреложных законов магнитности мысли. законов созвучия, соответствия и соизмеримости. Закон созвучия управляет мирами. О том, чему созвучит каждая допущенная человеком мысль, надо подумать. это живая и связующая мысль со светом или тьмою. Мыслить чисто. Для пользы, говорю, меня прежде поставьте всех ваших дел.